Четвертое. Price Securities. Объект. Счастливая ферма Грина. Производство яиц. Офицер охраны. 063-507. Дата. 26.06.2028. Заключительная запись. Она была здесь, когда я работал тут вторую ночь. Я ее видел. Я не включаю это в официальный отчет, потому что никому не говорил. Я не стал записывать этого в журнал, не позвонил по номеру экстренного вызова, который скотчем приклеен к столу, и не упомянул этого в разговоре с неприветливым менеджером птичника, потому что не думаю, что необходимо отчитываться о том, как мельком увидел кого-то, кто точно является членом семьи и имеет отношение к семейному бизнесу. Позже я не сообщила об этом никому из властей, потому что, во-первых, английский у меня тогда, как и сейчас, был не очень. И к тому же, откуда мне было знать, что эта женщина – террористка? Возможно, это выходит за рамки компетенции сотрудника службы безопасности, но вообще-то, если компания подозревала, что опасные криминальные родственники могут заявиться с разведкой, проникнуть на территорию, ограбить ферму и потом все сжечь дотла, Руководителям компании, пожалуй, следовало бы повесить на стену фотографию с подписью «Разыскивается», а не семейный портрет, на котором преступница, тогда еще подросток, улыбается в камеру, и рука владельца фермы покровительственно ее приобнимает, а внизу причудливым шрифтом выведена «Наша счастливая птицеферма Грина». В свою первую ночь на этом месте, сидя за столом, я внимательно изучил фотографию, и отметил вполне объяснимую ослепительную белизну всех членов семьи в противоположность мне и работникам, которых я тут видел. Трудно было не разглядывать это фото, ведь оно висело в трех метрах от меня. Во вторую ночь я делал обход в 04.00. Это не было в требованиях счастливой фермы Грина, но рекомендовалось фирмой Price Securities. Прошел по периметру. В мрачной темноте обогнул каждый бесконечный птичник. Не самое приятное ощущение. Как бы хорошо ты ни был подготовлен к работе в сфере безопасности. Когда я в очередной раз завернул за угол, в луч фонарика попала фигура, женщина в коричневом платье, метрах в двадцати от меня, всего на мгновенье. Она обернулась, и я увидел ее лицо. Я до того удивился, Встретив тут среди ночи женщину, что в первую секунду даже не отреагировал. А потом она исчезла. Я бросился за ней. Вдоль всего птичника потом вроде бы ее увидел, помахал своим мощным фонариком. Стоял весенний туман, в луче света он сверкнул какой-то жутковатой мутью. Ничего. Я развернулся и обошел птичник с другой стороны. Никого не увидел. Прошел еще раз в противоположном направлении. У меня отчетливо стояли перед глазами ее фигура и бледное обернувшееся лицо, и платье, сияющее в луче фонарика. Я завернул за следующий птичник, продолжая размахивать фонариком, бежал не останавливаясь. Только уже гораздо позже, когда я вернулся весь мокрый от бега, мне в голову пришло, что это была та девчонка с фотографией. Я вообще хоть видел ее там в темноте или мне примстилось? Может, это был призрак, дух? А может, я ее сам придумал, слишком долго таращился на эту фотографию в рамке? Я стал размышлять, стоит ли вносить это в журнал. Она либо была здесь, либо не была. Если была, то ведь ей, конечно, разрешается находиться на территории фермы, правильно? Странновато, конечно, в такой поздний час, ну так что же? А если ее здесь не было? Ну, я не собирался сидеть и расписывать в журнале встречи с призраками, в которых даже не верю, да еще ведь это всего вторая моя ночь на новом месте. Я решил не включать это в отчет. А двумя ночами позже, в субботу, через полчаса после того, как началась моя смена, она вдруг вошла... и встала прямо рядом со мной. Я чуть не отскочил. Я сразу понял, что это та самая женщина, которая тогда мелькнула в луче фонарика. Я не стал с ней здороваться, потому что я не карагуанец и прекрасно разбираюсь в иерархии и аристократических семьях, и знаю, что даже на птицеферме бывает такое, что хозяйская дочка не желает признавать существование рабочих. Но она задержалась перед фотографией и спросила очень приветливо. «Рикардо здесь?» «Нет, мэм». «А вы кто?» «Я из Price Securities». «Теперь-то я понимаю, что она тогда делала. Старалась подольше постоять перед фотографией, чтобы я уже окончательно допёр, что девчонка на портрете, и она одно и то же». «Ну, конечно», — задумчиво произнесла женщина, «он в отпуске». «Да, мэм». Я его заменяю. Она покачала головой. Вот это трата денег. Живые сторожа, надо же. А система сигнализации вечно отключена. Я напрягся. Не очень-то мило было называть меня тратой денег. К тому же мы называемся офицерами охраны, а не сторожами. Она облокотилась на мой стол в вальяжной заигрывающей манере. Теперь-то я знаю, что это было только для того, Чтобы посмотреть на панель зеленых лампочек, рядом с которой я сидел. Видите? Выключено. Зеленые огоньки мигали. Мне было велено их не трогать. А еще тут есть кто-нибудь? Я тут один, мэм. Еще есть птицы. Что? Миллион кур. Вы тут один, если не считать птиц. Да, мэм, подтвердил я. Один, если не считать миллиона кур. Она выпрямилась. «В таком случае вы не могли бы мне кое с чем помочь?» Выбора у меня особенно и не было, так что я встал и последовал за непутевой дочерью, преступницей, врагом и террористкой, хотя тогда я еще не знал про нее ничего такого. Зашел за угол и сделал несколько шагов. До сих пор так и вижу, как иду за ней. И ведь чувствовал, что нехорошее что-то происходит, но все равно шел. «Нет, не ходи!» Это я кричу себе молодому. Но я тогда никого не слушал. Сколько раз я им говорила, что нам тут нужна лестница. Она открыла дверь и на что-то указала. Все произошло очень быстро. «Вы не достанете мне вон ту коробку, вон, видите?» Она не объяснила, что это за коробка и почему она ей внезапно понадобилась субботним вечером. Я переступил через порог. и потянулся к верхней полке с коробками. Меня сильно толкнули сзади, и я споткнулся. Она или кто-то из ее сообщников захлопнули дверь и выключили свет. «Эй!» — крикнул я и толкнул дверь, но в эту же секунду услышал щелчок амбарного замка. «Эй!» — заорал я громче и стал в панике биться в дверь плечом раз, другой, еще несколько раз. Было совершенно темно. Я услышал мужской голос. «Сиди смирно, Амиго, никто тебя не тронет». «Черт! Я ненавижу, когда меня называют Амиго!» «Какой же я тебе Амиго, если ты меня запер в кладовке?» «Каждый раз, когда кто-нибудь в этой стране называет тебя Амиго, будь настороже!» Я заорал и пнул дверь ногой. Крепкая оказалась стерва. Я стал ощупывать пространство вокруг себя, пытаясь сориентироваться. Я, конечно, сглупил, но она воспользовалась невероятно удачным совпадением. Поскольку я работал тут совсем недавно, телефон я оставил в машине, согласно требованиям. «Телефоны запрещены», — сказала начальница. Она была уверена, что я стану придерживаться правил. Чтобы вы знали, больше я так никогда не делал». Я искал что-нибудь такое, с помощью чего можно выбраться. Я потратил на это много времени. натыкался то на рулоны туалетной бумаги, то на пачки бумаги для принтера. Еще несколько раз пнул дверь. Сел на пол. Снаружи не доносилось никаких звуков. В какой-то момент мне показалось, что я слышу грузовики. Но я не был в этом уверен. Я ждал. Я не стану ругать себя за то, что уснул. Вы знали, что заложников часто приходится будить, когда их, наконец, обнаруживают? это правда. В тюрьме это входит в программу подготовки. До того, как прийти в Price Securities, я работал в тюрьме. И у нас там в руководстве было написано, если вас взяли в заложники, сохраняйте спокойствие, не предавайтесь унынию, сосредоточьтесь на какой-нибудь умиротворяющей картинке, представьте себе берег моря, тихий лес любимого человека, постарайтесь уснуть. Я свернулся клубочком на полу, и мне приснилась моя девушка. Даже в бессознательном состоянии я следовал протоколу. Проснулся я с лицом на линолеумном полу, в трех футах от двери кладовки. Меня разбудили крики человека, которого я узнал. Он стоял на пороге. Начальник птичника. «Смирнов, где куры, черт тебя дери!» К этому моменту на территории фермы уже не было ни одной живой курицы. Меня называли Смирнов, потому что в первый день я пришел на работу с бутылкой воды. На работе пить запрещается, сказал начальник птичника и рассмеялся. На следующий вечер он назвал меня водка, а на третий Смирнов. Настоящей моей фамилии тут никто ни разу не произнес. Фамилия моя Муньос, А имя. «Алехандро!» Полиция, ФБР, пожарные, журналисты. Все они уже были тут, когда я жмурясь вышел на свет. Кто-то притащил телевизор, и я увидел съемки с вертолета и услышал, как брат преступницы делает заявление. Они все выстроились в очередь, и один за другим допытывались у меня, как я ухитрился все проспать. Насколько уставшим должен быть человек, чтобы спать, Пока рядом с тобой криминальные элементы устраивают поджог. Каково это поражались они быть ответственным за похищение миллиона единицы имущества компании? И хотя английский у меня не очень, в ответ на каждый их вопрос я говорил: Но я был заперт в шкафу. Никто не сказал мне, что я уволен. И на следующий вечер я снова вышел на работу. Я предполагал, что новый. Комплект кур прибудет к концу недели, но ферма была теперь местом расследования преступления, и кур везти сюда было запрещено. Сотрудников отправили по домам ждать суда. Я дожидался распоряжений от Price Securities. Но они молчали, шли недели, я продолжал ходить на работу. А я ведь работаю в ночную смену. Наверное, поэтому никто меня не замечал. Чеки с зарплатой мне присылали раз в две недели. По понедельникам. Я написал в Прайс Securities, но мне никто не ответил. Я написал еще раз. Сказал, что по собственной инициативе перевелся на дневную смену, поскольку технически не было большой надобности охранять кур по ночам. Ведь никаких кур там и не осталось. На второй месяц я сделал своей девушке предложение. Посидишь в заперте в чулане и начинаешь как-то по-новому смотреть на вещи. Когда она сказала «да», я был на седьмом небе отчасти и твердо уверен в завтрашнем дне. Тут всем заправлял брат. Он время от времени объявлялся, ходил туда-сюда по птичникам, что-то бубнил себе под нос, тряс головой. Однажды обернулся и сказал «ты все еще здесь». Я открыл рот, чтобы ответить, но он уже шагал прочь по решеточному полу как будто забыл про меня еще до того, как я исчез из его поля зрения. Почему он не привозил новых кур? К нему приезжали какие-то люди, что-то обсуждали, бродили взад-вперед по рядам, обходили птичники снаружи, сидели в кабинете, ноги на стол. Я держался поблизости, в соседней комнате или в нескольких метрах позади. Хотел показать им, что сна у меня ни в одном глазу. Я выполняю обязанности и на этот раз бодрствую. Когда приедут куры, я буду готов». Они, похоже, не понимали, кто я такой, несмотря на форму. Как-то один из них залезал в машину и дал мне на чай. Хм. Потом явилась группка рабочих, они вытащили оборудование, которое могло пригодиться где-нибудь еще, но забрали не очень много. Кое-что там до сих пор так и лежит. Захлопнули дверь и уехали. Свадьба у нас была небольшая, но очень торжественная. Я внес невесту по ступенькам в квартиру. А там наши друзья набили шкафы в кухне с шоколадными поцелуйчиками, хершес, бокалами для шампанского, конфетти. За годы, минувшие с тех пор, как последняя курица покинула территорию фермы, работать стало скучновато. Я стараюсь никому об этом не рассказывать. Год назад я за несколько страниц до финальной строчки забросил последнюю книгу, которую читал для забавы. Я шлю электронные письма, прошу перевести меня на другое место. Но, похоже, они попадают к какому-то автоматическому адресату. Никого живого на том конце нет. А я все думаю о фермерской дочери». Я действительно увидел ее в ту свою вторую ночь здесь? Или это все-таки был призрак? Ведь если бы я тогда сообщил, ничего этого не произошло бы. Но оно все-таки произошло. Она приехала, забрала птицы и уехала. И все остальное словно провалилось за ней следом. как будто кто-то потянул за край скатерти, и все, что на ней стояло, полетело на пол. Ферма разрушена, поля гниют, летает пепел, в птичниках гулкая пустота, крушение прекрасной страны. Даже массовое вымирание видов на земле как будто бы выбрало именно этот момент для того, чтобы разгуляться всерьез. Покатилось по наклонной плоскости, все мы знали. что рано или поздно это произойдет, и вот оно так и началось, и теперь не остановится. Как будто бы эта женщина — черная дыра, и все падает в нее, и там разрушается. Остался лишь ветер. Он гуляет по полям и обвивает похожие на пещеры птичники, а щели в них замазаны так тщательно. согласно требованиям Управления по контролю качества пищевых продуктов, что даже после всех этих долгих лет грызунам внутрь не пробраться. Единственный, кто пережил крушение, — это я, одинокий офицер охраны, которого удивительным образом никто не тронул. И вот теперь я брожу по рядам, заглядываю, запрокинув голову, Через стальную решетку на второй этаж. Тишина такая мощная, что давит на уши. На второй год отрубило электричество. Потянулась череда месяцев, когда никто не приезжал, никто не выходил из машины. На третий год только брат стал иногда заглядывать. Посидит в машине, посмотрит через лобовое стекло и за светло уедет. К тому моменту он уже не удивлялся при виде меня, потому что он меня никогда и не видел. Я сидел в укрытии и наблюдал за ним оттуда. Так что, когда эти двое приехали, они понятия не имели, что я там. И все же они приехали несколько лет назад. Две инспекторши, которые тогда отправились за решетку. Я обходил территорию с последней на тот день проверкой и уже собирался домой. Я завел привычку заканчивать рабочий день пораньше, чтобы успевать забрать сына из детского сада. Жена моя заканчивает только в четыре. Я как раз обходил силосную башню, когда услышал, что подъехала машина. Спрятался за птичником. Из машины вышли две женщины, несколько секунд потягивались, разминая ноги и поднимая руки над головой. Сначала я подумал, «Хм, потенциальные покупатели». А потом узнал их по снимкам, которые были в новостях тогда, много лет назад. Та, что постарше, достала телефон и начала фотографировать. Она обернулась и, кажется, заметила меня, хоть я и старался не высовываться. Они пошли, потом остановились, хорошенькая таращилась на птичнике, Вторая смотрела на поля. Они разговаривали. И я увидел, что они смеются. Одна указывала рукой в сторону. Они еще немного так постояли, стали вдруг серьезными, даже как будто торжественными. Старшая скрестила руки и заговорила куда-то в ветер. Вторая повернулась к ней. Потом они пошли к машине и уехали. Иногда я прихожу рано. Стараюсь не разбудить жену. Выбираюсь потихоньку, пока еще темно. Летучие мыши только-только заканчивают охоту. С рассветом тут вся долина оживает. Несколько сверчков заводят песню. Едва солнце коснется горизонта. Птицы начинают кружить. Меньше, чем раньше, но все равно много. Зовут друг друга, нарезают круги. Улетают. У меня хорошая работа. Временные сотрудники не получают премий, и это, конечно, минус, когда у тебя семья. Жена моя хочет уехать из этих пустынных краев, перебраться поближе к своим братьям и сестрам куда-нибудь где попросторнее, пошумнее, похолоднее и подороже. Я хочу, чтобы мой сын ни в чем не испытывал недостатка. Я подал заявление об уходе, из «Прайс Секьюритис», начиная с этой пятницы. Надеюсь, мне дадут хорошую рекомендацию. Мы пока не будем закрывать этот банковский счет на случай, если мне все-таки перечислят какие-нибудь премиальные за верную службу все эти годы. Аннабелл сначала подумал роб, а потом произнес вслух, когда у него на кухне появились начальник птичника и полицейский. Роб сидел над дыней и хлопьями с холодным молоком. В последнее время жена редко разрешала ему есть яйца, ведь отец его чуть не умер из-за больного сердца в возрасте 64 лет. Было без пятнадцати семь утра. Малышка проснулась в шесть. Вошедшие не успели еще и рта раскрыть, как у него при виде их перепуганных лиц в голове возникло это имя, потому что такие лица у людей бывали только в тех случаях, когда они приносили новости о сестре, Аннабелл. В его самых ранних воспоминаниях сестра носила его на спине или под мышкой, как тяжелую сумку, будила среди ночи, чтобы вместе отправиться в приключения на заднем дворе, построить ночную крепость или поискать летучих мышей. «На ферму был совершен налет», сказал полицейский своей важностью и выправкой, сразу напустив тревоги в пастельную тишину. «Цыпочек забрали», — сказал начальник птичников. Роб опустил ложку в молоко миндальное, поскольку жена была убеждена в том, что коровье приводят к диабету, и встал из-за стола. Он поцеловал жену и малышку уже у двери. До фермы ехать было недалеко. Дорогу это он знал с рождения. Сначала они ездили туда, усаживаясь вместе с сестрой на заднее сиденье, потом он сидел один на пассажирском кресле рядом с отцом, а затем стал ездить сам, из собственного дома в трех кварталах от родового гнезда, хотя и не планировал, что все так сложится. Он в полуха слушал этих двоих, но внимание его было приковано к столбу дыма, который было видно даже отсюда, след Анабель. Отпечаток пальца его сестры в небе. Машина ехала через поля, и вокруг зарождался день. Он открыл дверь еще до того, как они окончательно остановились перед рядом машин экстренных служб. Извиняясь направо и налево, стал пробираться сквозь репортеров, пожарных и граждан. Прошу меня простить, и вы не позволите, пока наконец не оказался у баррикады из полицейской ленты и сигнальных конусов, преградивший путь к птичнику номер восемь, по-прежнему тлеющему и местами пылающему огнем. Полицейский, который, видимо, был тут за старшего, похлопал его по плечу и сказал, «Думаю, вам стоит взглянуть и на остальные птичники тоже». Роб пошел за ним. У входа в птичник номер четыре какой-то полицейский пытался жестом его остановить, но старший сказал, «Это сын». И все перед ним расступились. Роб готов был поклясться, что услышал смешки у себя за спиной. Аннабелл всегда была умнее его, и он ее обожал. Ну какой ребенок не восхищается старшей сестрой, особенно если она бунтарка и красавица. Тот день, когда на ферму явился Джонатан Джарман-младший, стал для Роби днем, когда он ее потерял. До этого все ее шалости были так или иначе завязаны на нем. Он становился либо жертвой, либо соучастником. Но как только появился Джонатан, она вывела Роба из игры. За какие-то 24 часа он вдруг стал лишним. Все, что происходило потом, казалось продолжением этих первых суток. Постепенно она отдалялась все больше, а он издали за этим наблюдал. Казалось, все, кто любил Анабел, отошли в тень. и оттуда смотрели, как она предает и покидает. Это была самая уникальная ее черта. Конечно, после очевидной и всем известной. И ясное дело, он пережил это, отпустил ее с тем же тоном, что и все они, с той же презрительной усмешкой. Тогда как же объяснить вот это? Он замер на пороге птичника номер четыре. Вентиляторы были выключены, ленты конвейера не двигались, не раздавалось ни звука. По дороге суда ему сказали, что птиц нет, но что это вообще значит «нет»? Он прошел через коридор в зону содержания кур. «Ни коко, ни кудах, ничего. Тишина. Всех?» Он свернул в проход. Увидел ряды пустых клеток. «Анни, мать твою, это вообще как?» Прошел немного вперед. «Ничего». Остановился, покачиваясь на каблуках, присвистнул. «Он в самом деле испытал восторг». «И так в каждом», — сказал начальник птичников, остановившись рядом с ним. «Ну, кроме восьмого». «Понятно», — сказал Роб. «Мы находим грузовики», — сказал старший полицейский. «Окружаем их. Это черт знает, что такое. Охранника по-прежнему ищем». Роб понимал, что полицейский не произносит имени Анабель из вежливости. Ведь все знали их семейную историю. Наконец офицер доверительно наклонился к нему поближе. «Вы случайно не знаете, где в данный момент находится ваша сестра?» Тут включилось его еще не окончательно... изжитые стремление ее всегда и во всем защищать. с чего вы взяли, что это она?» возмутился он. По их лицам он догадался, что на его собственном лице читается не то, что ему бы хотелось. «Я понятия не имею, где она?» сказал он. Он шагнул обратно в солнечный свет, и полицейские поспешили за ним следом. Он направился к машинам, остановился посреди тротуара. «Подождите». «Куда вы отвозите кур?» Только несколько часов спустя, когда он орал в телефон, снова взрослый и злой, как и положено мужчине двадцати восьми лет, его осенило. Он знает, где она. Он опустил руку с телефоном. «О! Конечно, я ходила проверить птичник номер восемь. Кто вообще в наши дни держит живых сторожей?» Охранные системы сигнализации гораздо надежнее и дешевле. Но наша система сигнализации была отключена. Это все отец. У него вечно был Рикардо. Если бы Рикардо был на месте, он бы меня ни за что не увидел. Он часами сидел и раскладывал пасьянс на стареньких картах. А если бы и увидел, то включил бы сигнализацию. Он знал, чего от меня ждать. Но он бы меня ни за что не увидел. потому что не стал бы бродить по ферме, как зомби. К тому же, Рикардо был в отпуске. Я это знала. Отец запросто мог взять и пустить все на самотек на целых три недели. У нас была охранная система, говорю же вам. Но теперь всем заправлял Робби, мой брат. И он нанял временного сторожа. Я только вышла из седьмого птичника и тут же попала в луч света. Я побежала, но он оказался упертый. Бегал за мной целый час. Размахивав фонариком, я боялась, что сейчас начнут подтягиваться другие сотрудники. По четвергам они рано появляются. Трудно было предположить, что они могли освободить один птичник, а другой нет, потому что очистка обоих была назначена на одно и то же время. Я видела команду очистки во вторник. Между очисткой и заселением новых кур проходит не меньше трех недель. Для меня это была просто формальность, да еще этот дурацкий временный сторож. Все пошло кувырком. «Слушайте, мы ведь уже почти закончили. Я совершенно потеряла счет времени. Мне уже можно идти?» В. У нас осталось всего несколько вопросов. За двадцать лет до всего этого фермер Роберт Грин-старший ехал по проселочной дороге, а Робби и Анабель сидели на заднем сиденье. Он миновал ограждение из колючей проволоки и знаков, предупреждающих о грядущем конце света. Проехал мимо знакомой тропинки, разматывающейся, будто эластичный бинт. Старая колымага вползла по холму и остановилась перед большим курятником. Его дочь побежала по траве, Робби за ней. Фермер Грин вышел из машины и остановился, уронил плечи. Вздохнул. Фермер Грин был склонен к приступам меланхолии. Вызвать приступ могло что угодно. Праздничный день, дождливое утро, поздний осенний рассвет. На него вдруг нападала тоска по отцу, первому птицеводу в их семье. Он загонял детей на заднее сиденье, говорил жене, что везет их на матч, и ехал сюда, на ферму своего детства. хотя жена была бы в ярости, узная она об этом. Он подходил к птичнику, наклонялся выдернуть несколько пучков сорной травы, захватившей тропинку. Заражение было особенно сильным ближе к деревне, в нескольких милях отсюда, но и тут земля и воздух предположительно до сих пор хранили его следы. Трихлоротилен, тетрахлоротилен... хлороформ и другие химикаты. Жена была против того, чтобы он возил сюда детей. И уж ясное дело, она была категорически против того, чтобы они забирались на крышу птичника, которая, как она утверждала, наверняка прогнила за столько лет заброшенности и могла в любую секунду провалиться под весом ребенка. Ну, пока не проваливалась. Но Робби-младший знал, что отец на них не смотрит. Они с Анабель бежали сквозь высокую траву и сорняки к птичнику и забирались по лестнице, прикрученной к стене, сидели на коньке крыши, свесив ноги на скат, ложились на спину и смотрели на облака. Опять садились и вглядывались в деревья далекого леса. Робин нравилась эта часть. Ему не нравилась следующая часть, когда Аннабел начинала настаивать на игре в крышные гонки. Выигрывает тот, кто первым добежит до края и не упадет вниз. Нестерпимое желание замедлиться по мере приближения к краю боролось с желанием ускориться, чтобы победить. Это была разновидность игры в курицу. Проигравшего называли курицей, подразумевая под этим, что курицы Одни из самых трусливых живых существ. Но на самом-то деле это не так. Куры яростные вояки. Когда дело касается защиты потомства, а уж про отвагу и решимость петуха, известного своими боевыми талантами, мы могли бы говорить до вечера. Анабель нравились такие игры, и Роб, в слепом восхищении сестрой, ей подчинялся. Зи Сидел в последнем грузовике рядом с Дилом. Анабель вела. СМС сыпались с ритмичностью сердцебиения, расследователи нарушали уговор о тишине в эфире, а ведь экстренная ситуация началась всего несколько минут назад. Ни одного, мать их, профессионала. А вот так им и надо, думал Зи, проваливаясь с головой в очередную кашу, заваренную Анабел. Вы только посмотрите, во что они всей толпой вляпались. И поскольку Анабел и Дил смотреть не хотели, Зи потрудился им объяснить. Он зачитывал телефонные сообщения вслух. Описывал то, что видит на снимках. Пожарные машины, расследователи в наручниках. Он показывал все это Дилу, а тот отталкивал его плечом и бубнил себе под нос, что... «Во всем виноваты расследователи, как будто не она сочинила всю эту оркестровую пьесу, вначале вялую, но с буйным финалом!» Анабель свернула с главной дороги и покатила дальше. Они выехали из зоны действия сети, и его телефон умолк. Проехали мимо знаков о заражении. «А, ну чудесно! Вот именно этого ему сегодня с самого утра не хватало!» поваляться в химических отходах. Ну, постойте. А это еще что такое? Огромный птичник. И на горизонте глупо маячат два грузовика. То есть, если он все понимает правильно, от нее всего можно ждать. Они перевезли курс одной птицефермы на другую, остановились рядом с грузовиками. был Выключила двигатель. Стало слышно кудахтание кур, похожее на пение утренних птиц, гул насекомых. А фоном простор тишины и наполняющие уши отсутствием шума машин. Из птичника вышли четверо расследователей. Вид у них был такой, будто они сию секунду рухнут. Она была выскочила из кабины. «Чего вы ждете? Надо срочно вытаскивать кур из грузовиков!» Один из них прикрыл ладонью сигарету. «А мы, по-твоему, чем занимаемся?» Зи воспользовался случаем, чтобы размять длинные ноги, вышел из машины и риторически спросил, «К тюрьме готовы?» У расследователей на лицах читалось разочарование. Они не получали СМС и не знали, что творится в городе. Но по усталым фигурам людей, выбравшихся из грузовика, было нетрудно догадаться, что все пошло не совсем так, как планировалось. Быстро смекнули. Они в жопе, и отныне будут погружаться в нее все глубже и глубже. Проникнувшись этим осознанием, они вместе закончили разгрузку. На это ушло еще несколько часов. Разобрали батареи и запустили кур в птичник. Теперь с третьим грузовиком. Всего их было более сорока тысяч. «Ты тут что, птицеферму собираешься открыть?» — спросил Зи. Когда с разгрузкой было покончено, и они стояли у грузовиков, обсуждая следующие шаги и грядущую необходимость побега. Анабель вышла вперед и сказала: "Ну, давайте уже валите". Зи долго упрашивать не пришлось. "Поехали?" спросил он, имея в виду Дила, потому что Анабель ни хрена никуда не ехала, она уже вышла из дела. Расследователи завели один из грузовиков. Дил И Анабел остались. Зи посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как они направляются обратно в птичник. Вот больная. Можно будет договориться, чтобы завтра сюда приехали люди и их забрали, говорил Дил, вытирая руки о штаны. Следом за Анабел он обогнул птичник и зашел на задворки. Надо им воды принести, сказал он. Есть у нас запасы. Он смотрел, как она отпирает двери. Отодвигает в сторону древние запыленные засовы, тут все было сделано из дерева, которое трухлело не одно десятилетие. Что она вообще творит? «Они же сейчас наружу выбегут», — сказал он, глядя, как она оттаскивает дверь в сторону, и солнечный свет прорывается в темноту, освещая тысячи кур. Ошарашенные светом те отступили. Тут, конечно, пыльно, но... — начал он. Она стала пробираться сквозь кур, к другому концу птичника господи боже теперь он понял это и был твой план дошла до дальнего конца постройки подняла руки и закричала через головы сорока тысяч кур а ну давайте пошли отсюда поле раньше пустота нынче все в цветах трава высокая клевер по ту сторону Лес. Раньше их сюда не приглашали. Никто не предлагал им выйти и взглянуть на небо. А из клеток этого не увидишь. Они никогда не ощущали космоса вокруг себя, никогда не чувствовали под ногами ни травы, ни земли. Курицы замерли перед дверью внутри переполненного птичника и выглянули наружу, склонив головы набок, вертя ими туда-сюда. Небо сверкнуло, наверняка оно было полно хищников. Но на земле-то, возможно, найдется что-нибудь съестное. Левым глазом, куры используют левый глаз, чтобы смотреть вдаль. Они видели деревья, которые начинались по ту сторону поросшей травой прерии. Воздух был влажен и чист новыми, незнакомыми им влажностью и чистотой. В нем летала пыльца. Вот им уже нравится воздух, прохладный, насыщенный насекомыми, тихий. А скоро понравится и все остальное. Только дайте им немного времени, дайте освоиться. На стыке солнечной дымки и темноты птичника взметнулся вихрь из пылинок. Путешественники, потомки древних жителей леса, Растерянно топтались на месте. Белые лигорны, порода нервная, да. Буаак! Беззаботно выбралась из платоновой пещеры. Но эти куры не обладали тем же духом авантюризма, бездумным принципом "гори все огнем", которым руководствовалась та странная птица. Этим куром было страшно. Нет, спасибо. Мы останемся внутри, нам и тут неплохо. И вдруг, как всегда в их жизни, кто-то решил за них. Раздался жуткий шум, и кур, стоящих у дверей, вытолкнули наружу те, что стояли позади. Тем временем в полицейском участке Джейни сидела на полу, закованная в наручники. Оставалось еще несколько часов до момента, когда она влюбится в ЗИ. Того, кто семь лет спустя явится в ее девичью спальню и станет там вместе с ней ждать три месяца, а потом выйдет тоже вместе с ней, как будто из темного птичника, жмурясь от яркого света. Зи — тот, с которым она попробует начать все сначала, попробует попросить большего. Но пока что Джейни все еще сидела в наручниках на полу, и у нее вдруг возникло странное ощущение. Но что это такое было? В 90 милях от нее Белл поднимала руки над головой, и Джейни каким-то образом почувствовала, как отодвигается в сторону дверь птичника, как внутрь врывается в воздух, как ослепительный ярок свет, почувствовала, как рушится мир. Сделанные из стали проволоки лампочек конвейерных лент и летучих частичек куриного корма иллюзия птичника рассыпалась на кусочки света. Джейни, она тогда в самом начале вообразила себе, как куры покидают птичник, а вот Анабель представила, как они в него прибывают. Она мечтала об этом долгими ночами в своем плавучем доме, прорабатывала этот сценарий, но не знала, как все произойдет на самом деле. Сидя на полу в участке, Джейни ощущала на лице ветер прерий и солнечный свет, но ей не суждено было узнать, что все это означает. Только три человека на свете знали, куда подевались те сорок тысяч куриц. Но Никому об этом не рассказали. Дил за свою жизнь насмотрелся немало свежеотснятого материала о том, как работники фермы гоняются за курами по бесклеточному птичнику, готовя их к очистке. Это всякий раз напоминало ему апокалиптические фильмы о нашествии хищников. Тысячи людей орут, визжат, паникуют, сбиваются в кучи. Тут. Все было практически так же, но оказаться в этом самому, побывать на месте расследователей среди кур, впавших в куриную панику, такого он себе даже представить не мог. Кого-то здесь растопчут и покалечат, кого-то убьют. Но другого способа заставить их выйти не было, поэтому он махал руками и орал вместе с Анабель, и куры текли вокруг его ног, подобно морской волне. Они с Анабел следом за ними вышли из птичника и смотрели, как птицы с диким криком побежали в поле. Снуя среди травы, они двинулись в укрытие из деревьев, лесной заповедник на краю поля. Дил обошел птичник в поисках Аннабел, которая куда-то запропастилась, но тут заметил вереницу полицейских машин, змейкой, вползающую на холм. Они были еще далеко, всего лишь точки вдали, включенные поворотники. Он вернулся в птичник, чтобы поторопить оставшихся кур.